Ник, следовало бы уединиться, ну да ладно. Раз так, тогда проведем просто подготовку. Сложно без постоянного справочного доступа к сети. Несмотря на огромный объем закачанных в мозги знаний, но ну и так пойдет. Весь прикол в том, что пока, а может и навсегда, я помню все, что знали мои доноры, даже если они это и забыли. Вопрос лишь в актуальности данных. Кроме того, мои опасения не подтвердились. Знания из разных образов аккуратно совместились. Мой мозг, оказывается, тоже работал, поэтому все разложил по полочкам. А те несколько процентов несоответствия опыта других людей пока просто слегка светились в голове розовым цветом, противореча друг другу. Я их потом постепенно выправлю. Весь мой новый обретенный опыт подсказывал, что анонимное подключение к сети, то есть к современному интернету, возможно только в некоторых местах, куда крайне затруднительно проникнуть. Это несколько бункер-центров со специализированными скинами и некоторые спутники связи. На самом деле существует еще несколько скинов, принадлежащих службе безопасности, которые анонимно прямо-таки живут в сети, но через них не пролезешь. Похоже, раз на сеть завязали практически всю жизнь страны, то и с безопасностью поработали на славу. Хотя заимствованные знания подсказывают, что криминальные хакеры все же существуют. Но их варианты доступа и анонимизации мне не подходят. Они просто подделывают или воруют идентификационную часть авторизации у реально существующих людей. Ну или даже взламывают уники людей и используют их как прокси. Как я понимаю, часто это случается потому, что подавляющее количество уников не оборудуются скинами, а те, которые оборудуются, вроде как почти не взламываются. Вернее, скины то есть, но они обычно заточены чисто на медицинский мониторинг. Мало кто специально ставит их на отдельные задачи. Это для меня странно, я бы на месте жителей просто увешался скинами. Ладно, потом разберусь. Полученные знания не отражали ни тематическую информацию в полном объеме. Только кое-где и намеками. Примерно такая же ситуация была и в остальном мире. То есть, по факту, существовало две сети, два интернета, российский и остального мира, технологически по-разному функционирующих. Как я понял, в течение примерно десятка лет после катастрофы происходило почти изолированное друг от друга развитие разных частей света. Ну и так получилось, что дорожки слегка разошлись. На данный момент времени существуют две интернет-сети и своеобразный буфер, где они по согласованию стыкуются. А что, жить-то совместно как-то надо? То есть имеется как бы третья сеть, доступная для пользователей всего мира, но доступ к которой изнутри каждой страны проходит через множество контролирующих систем конкретного государства – В российский сегмент сети входят страны Азии, Китай, Индия, Иран, Пакистан и прочие. У каждой страны тут есть своеобразная надсеть, чисто государственная, для своих граждан. За разделением ответственности строго следят эскины с очень сложной, многослойной и эшелонированной защитой. Новые знания подсказывали мне, что такую защиту почти нельзя прорвать. За «почти» стоит просто вероятностный шанс на успех. То же касается и эскинов, отслеживающих криминальную деятельность в сети. В общем, на мой взгляд, слишком все переусложнено и отчасти бессмысленно. Но, наверное, для местной жизни это все имеет смысл. Я это воспринял как данность. Будем работать в заданных условиях. В иностранной сети по сравнению с Россией было, как ни странно, больше возможностей для анонимного встраивания в сеть. Но тут у меня есть только один образ, хотя весьма подробный и высококачественный. Кстати, снова было проще встроиться прямо на спутниках связи. Вся инженерная раскладка этого дела в голове у меня сложилась. Программное обеспечение не транспортного уровня, а сервисного не сильно отличалось в разных сетях а где отличалась, легко адаптировалась и скинами, причем во многих случаях чуть ли не автоматически. Без них было бы намного сложнее. Когда мы прибыли в Новосибирск, вся последовательность действий у меня в голове уже сложилась. Осталось подготовить вторую часть, технологическую. А это не мозгами ворочать, а встретиться с реальностью лицом к лицу. Огромный, стеклянный, многоуровневый, воздушный, футуристический... Какой еще эпитет можно придумать для этого развлекательного комплекса? Тут было все, что относится к понятию развлечения. Как мне объяснила сестра, шопинг официально считается как развлечением, так и терапевтическим средством. Последнее, правда больше для женщин и строго контролируется скинами медцентра, дабы не переросло в зависимость. Но факт есть факт. В прошлое мое посещение столицы, когда искал сестру, до сюда я не добрался. Мимо проходили люди в красивых одеждах, часто мне непривычных. От симпатичных женщин глаза разбегались. Впрочем, мои женщины были ничуть не хуже и тоже привлекали внимание мужского населения. Много детей гоняло на летках. В одном месте через стеклянную стену я увидел огороженную территорию, где дети примерно возраста Сергея Скатей выполняли просто умопомрачительные трюки. Заметив, что дети лишь мельком туда посмотрели, удивился, так как считал, что хотя бы пацана это должно было привлечь. «А вам это не интересно? спросил я. Сергей с независимым видом пожал плечами, а Катя пояснила. «У него мастерский юношеский разряд 10-13 по аэробатике на летках». Сергей покраснел от удовольствия. Примечательно, что Катерина гордилась достижениями мальчишки чуть ли не больше, чем его мать — Которую я отчетливо ощущал. Молодца! сказал я. А что значит 10-13? Возрастной диапазон. Ясно. Нам надо вон туда! Сестра показала в ту сторону, где располагались женские магазины. Надеюсь, вы меня туда не потащите, хмыкнул я. Ленка с Ксенией переглянулись, даже слегка разочарованно. На опасные аттракционы без меня ходить не разрешаю. Строго сказала Ксения, глядя на сына. Вместе потом сходим. Если не хотите с нами, прогуляйтесь по другим местам. Тоже шоппинг сделайте, что ли, мужской. Ладно, Катя посмотрела на меня. Мы с дядей Ником погуляем. Женщины отправились по своим делам. Нус, сказал я и радостно потер руки, я полностью в вашем распоряжении. Ведите меня, Ивана Сусанины, только имейте в виду. Я только сейчас сообразил, что у меня совершенно нет денег». Дети переглянулись. «Дядник, не беспокойтесь». Катя с жалостью посмотрела на меня. «У меня достаточно собственных заработанных средств. Еще есть общий семейный счет на крайний случай. Но нам на прогулку хватит и того, что у меня есть». «А почему у вас нет уника?» Вдруг спросил Сергей. «Что?» «Только сейчас заметил?» — улыбнулся я. «Откуда ты вышел? Из лесу вестимо. «О!» — восхищенно произнес Сергей. Расскажите. У нас в классе одна девочка делала работу по потеряшкам». «Потом...» — я огляделся. «Всю дорогу сюда нас ненавязчиво сопровождали мелкие наблюдатели, но здесь их, похоже, сменили. Я умудрился повесить на них маячки, но сейчас они отсвечивают где-то совсем далеко». «Впрочем, в этом месте следить — просто рай для спецслужб». Дальше дети потащили меня по известному только им маршруту. Сначала для разогрева все же пошли по магазинам. Катя была совершенно не против пройтись по точкам мужских интересов. Посмотрели автомобы, тут в них можно было полазить и даже чуток полетать. А многие выглядели покруче элитных аппаратов моего времени. Сергей долго примерялся и пробовал профессиональные летки — Специальные бальтинки, перчатки и накладной хребет. Ну и шлем, конечно. Для примера он мне показал, что может со всем этим делать. Я впечатлился, и это слабо сказано. Что-то вроде акробатики в воздухе, на земле и среди разных препятствий. «Управление слишком чувствительное», — сказал мальчик. «Надо или перенастраивать, или приспособиться». «А мне попробовать можно?» — спросил я. Дети с сожалением посмотрели на меня. «Здесь управление только через уник». «Упс, ну и ладно, я и без литков могу так. Ну или примерно так». Тихо пробормотал я, но меня услышал как Сергей, так и продавец. «О, если вы покажете хотя бы наземную часть аэробатики, что продемонстрировал ваш сын, я подарю ему эти литки». Добродушно улыбнулся он. Я покосился на пацана, тот стоял задумчивый. «Хм, какая-то странная логика событий за последние дни прослеживается» я оглянулся на снаряды огромного помещения для трехмерных демонстраций аэробатики. Именно так назывался этот вид спорта. Представьте прозрачную комнату примерно с трехэтажный дом и метров 200 в диаметре. Она имела слегка изогнутую овальную форму. На земле многое напоминало обычные акробатические снаряды. Нечто вроде брусьев, коней, какие-то стены, канаты, сетки. В воздухе висели трубоцилиндры, закрученные плоскости, по которым нужно было скользить, меняя вектор своего положения в пространстве. Многие снаряды располагались недалеко друг от друга, что теоретически могло позволить так или иначе забраться на верхние снаряды. Но без литков там, на верхотуре, делать особо нечего. Например, выступление Сергея начиналось внизу с разбега. Далее толчок от трамплина, закрутка на турнике — С турника он, находясь в горизонтальной позиции, сделал несколько кувырков, оттолкнулся от висящей под углом плоскости, поймал рукой висящий в воздухе на расстоянии 3 метров упор размером с кирпич, крутнулся вокруг него и взлетел еще выше. И так далее. Понятно, что все это время ему помогала работа Литков. Вряд ли пацан его возраста, насколько бы он ни был силен и гибок, смог бы все это повторить без них. «Блин!» — я почесал затылок. «Язык мой, враг мой!» Рядом хохотнул продавец. «Ник!» — я протянул ему руку. «Александр, можно просто Саша!» Он ответил рукопожатием. «Я ведь не шучу. У меня есть квота на бесплатную выдачу товара, если посчитаю нужным. Рискнете? Обещаю, что если без Литков у вас хотя бы в половину получится так, как у него, подарю». «Это почти эксклюзивная версия литков для серьезных соревнований», — начал он меня соблазнять. «Большой партии не будет, так как слишком чувствительное управление, которое огрублять через уники просто нет смысла. Не всем подходит, но у вашего сына получается. Это даст ему определённое преимущество». «Кажется, я вляпался». «Без имиджевых потерь отказаться не получится. Хотя дети видели, что я творю, так что вполне могут считать, что я спокойно справлюсь. И просто хотят посмотреть, как это будет выглядеть». «Можно посмотреть какие-нибудь записи выступлений?» «Конечно!» — кивнул продавец. И стены превратились в экраны. В десятки экранов, где люди разного возраста занимались аэробатикой. «Решили вспомнить молодость». Если хотите эмоционально себя подстегнуть, рекомендую посмотреть вон туда. Он указал рукой на тот экран, где парень лет 20 творил чудеса. Победитель прошлых соревнований 20-25. Когда смотрю, так и хочется надеть летки и самому попархать, как бабочка. Да, Сергей, конечно, молодец, но до этого парня ему еще пилить и пилить. Изумительная отточенность движений, чувство баланса и своего тела. Ну и хореографическая часть поставлена как надо. Не просто тяни толкай, но и красиво. В общем, насмотрелся я. А пока смотрел, отложил все остальные задачи и изучал. Потом ускорился, проанализировал движение парня, натянул на виртуального меня, проверил, какие элементы я тяну, а какие просто не осилю из-за неразвитости нужных мышц. Затем рассчитал, в какие моменты использовать свои магические возможности, чтобы компенсировать отсутствие литков и тех пресловутых мышц. Следующим этапом проанализировал спортивный инвентарь в этом магазине, который, разумеется, отличался от того, что использовался на записях. Там все время разные конфигурации были. Пробовал визуально натянуть на оборудование подходящие мне элементы движений и создать что-то приемлемое. Выходило не очень. «Ну, ничего. У меня еще есть пара часов ускоренного внутреннего времени на отработку. Никто и не заметит моего отсутствия». Катя Орлова и Сережа Сапожников. «Слушай». Катя толкнула плечом стоящего рядом мальчишку. «Может, ну его? Что-то мне не хочется, чтобы дядя Ник опозорился». Глядя на замершего нового знакомого, который, кажется, даже дышать перестал, Сережа неуверенно пожал плечами. — Если хочешь, я тебе сама куплю этот литок. Будет тебе подарок на день рождения. — Думаешь, не справится? — Да ну! — он помотал головой. — Помнишь, как он бракомов молотом бил? А как прыгал? — Да вон, даже если на турнике солнышко покрутит, уже будет здорово. Это тоже сложно без литков делать. А за предложение... — Сережа смутился. — Спасибо. — Но не надо, это слишком дорогой подарок. Катя вздохнула. «Думаешь, дороже репутации моего дяди?» Дети немного помолчали, а потом Сережа отзеркалил толчок девочки. «Смотри!» – прошептал он и показал взглядом на спину дяди Ника. Под его майкой, обтягивающей рельефную мускулатуру, некоторые мышцы стали шевелиться. Выглядело это так, будто под кожей завелись змеи, которые начали двигаться, а дядька этого даже не замечал. «Необычно!» – девочка оглянулась. Никто на них не смотрел. Даже продавец вернулся к своим обязанностям и показывал что-то новому интересующемуся. «Глянь!» — Сережа закатал рукав и показал руку. Небольшой мышечный жгутик слегка пошевелился. Катя фыркнула. «Смотри еще!» И мальчик пошевелил ушами. Девочка с трудом удержалась от смеха, но, кажется, ее фырканье вывело из странного оцепенения дядю Ника. «Ну ладно!» Пробормотал он и посмотрел по сторонам, будто долгое время отсутствовал. Затем подмигнул детям и подошел к продавцу. Кайоши Мичиру. Он сразу заметил цель. Была она, вернее он, с двумя женщинами и детьми. Впрочем, то, что цель, за которую обещали заплатить огромную сумму, оказалась буквально в полукилометре от него в том же развлекательном центре, где японец пил кофе, в местном кафе его готовили довольно прилично, не заставило его даже изменить ритм позвякивания ложечки в крошечной кофейной чашке. Однако подтверждение того, что это нужная цель, пришло по закрытому каналу лишь через 3 минуты. Далекие и скины прогнали информацию через свои фильтры и сравнили с имеющимися данными. Подтверждение тоже не блистало точностью. Вероятность в 55% не внушала доверия. Однако по сравнению с прочими вариантами, С уровнем достоверности ниже 30% это уже хорошо. Впрочем, Кайоши Мичиру не нужны были подтверждения бездушных железяк. Своей интуиции он верил безоговорочно, а она подсказывала, что это тот, кто нужен. Не зря Каеши, приняв заказ, не стал дергаться, а как паук засел в этом центре, раскинув его по всей территории нанокамеры. И не только здесь, конечно. Понятно, что раскидывал не сам. Достаточно было дать команду управляемому аппарату размером с муху, и он облетел все перспективные точки и засеял их камерами. Фактически Каёша понимал, что ему повезло. Но так оно обычно и бывает. Когда не ждешь результатов, они сами падают в руки. Правы были китайцы со своей философией. Контракт не подразумевал безусловного исполнения. Скорее, его Кайоша и Мичиру просто зацепили как одного из возможных исполнителей, находящихся на отдыхе. А чем, как не отдыхом, можно назвать работу по основной инженерной специальности, не связанной с тайными операциями? Работать, правда, здесь было сложно, но тем интересней. Контракт оказался довольно простым. Найти по недостоверным данным, проанализировать возможность захвата, если захват невозможен, уничтожить. Каёша про себя улыбнулся. Причины просчитывались на раз. Кому-то этот парень наступил на огромную мозоль, но сделал это настолько качественно, что почти не оставил следов. И, видимо, понимая это, заказчик решил бить по площадям. Среди всех похожих, может, и попадется тот самый, искомый. Глупо, конечно, с точки зрения Каёши, но деньги платят, и притом большие. Почему бы не забрать их у дураков? Интуиция насчет опасности недоуменно молчала, что было не очень хорошо, но и не критично. Значит, еще ничего не определено. От захвата Каеша отказался почти сразу. Интуитивной уверенности в успехе просто не было, что подтвердилось почти сразу, как только он увидел, что этот человек стал вытворять на полигоне для проверки литков или для развлечения. Поэтому, отдав мысленную команду, отправил туда свой главный аргумент, боевую муху с жалом, в котором хранился быстродействующий и быстро распадающийся яд. Удачно получилось. Человеку стало плохо с сердцем, он сорвался с высоты, сломал шею. Ну или не сломал, роли уже не играет. Да и уник ничего не сообразит, или не успеет сообразить. «Можно было бы выбрать медленно действующий яд, но тогда не зафиксируешь результат, да и гарантии нет, что его не обнаружат». Сделав что надо, японец, не торопясь, последовал в ту же сторону, на всякий случай. «Да и время пока есть. Пару-тройку минут этот человек еще будет вытворять свои трюки. Развлекательный центр, полигон». «Я согласен», — обратился к продавцу молодой мужчина. Тот, не успев отойти от разговора с предыдущим возможным покупателем, даже не сразу сообразил, чего от него хочет этот папаша с детьми. Но потом быстро вспомнил. «Отлично!» — Александр улыбнулся. «В таком случае нужно обговорить условия и зафиксировать их, чтобы ни у кого не было претензий. Значит так, вы выполняете какие-то акробатические упражнения на любых снарядах. Если мне или зрителям понравится, договор выполнен. И я дарю вам этот прекрасный литок для вашего сына. согласно с условиями? А при чем тут зрители? Спросил Ник. Как он представился? А это чтобы я не смухлевал, усмехнулся продавец. Я сейчас включил широковещательную локальную систему голосования. И все, кто тут находится, смогут проголосовать посредством своих уников. — Все просто. Если вас устраивают условия, подпишите этот простой договор и оставьте копию у себя. Я со своей стороны уже подписал его. — Хм, не вижу маяка вашего уника. Какой у вас идентификатор? — Скиньте Сергею. Мужчина кивнул на мальчика. Он подпишет. — Так не принято, — пробормотал удивленный продавец. — Ну ладно, все равно наш разговор я зафиксировал на унике, так что это в придачу пойдет как устный договор. Тем не менее, электронный договор Александр скинул мальчику, у которого Уник нормальным образом идентифицировал себя в ближнем радиусе прямой связи. И стоило посмотреть на мальчика, как связь по обоюдному согласию установилась. Ник. Ну, была не была. Понеслась вода по кочкам в хату. Служба безопасности России. Группа захвата и реанимация готовы? Так точно. Развлекательный центр. Полигон. Широковещательный маяк разыгрываемого голосования и сопутствующего ему тотализатора, разрешенного в развлекательных центрах, но с ограничением по верхнему пределу ставок, заработать много не заработаешь, но выиграть приятно, привлек много зрителей, находящихся поблизости. С условиями можно было сразу же ознакомиться, только обратив внимание на маяк. Эти условия показались людям довольно интересными, и многие стали делать ставки. Особенно после эффектного выступления. Ник разбежался и стал все делать неправильно. Не так. Он использовал спортивные снаряды совсем не для того, для чего они предназначались. Например, от коня он оттолкнулся ногой, будто от ступеньки, и полетел параллельно полу. Пролетая над турником, он зацепился подъемом стоп за перекладину и закрутил не классическое солнышко а не классическое потому, что никто так не делал. Да и вряд ли это вообще возможно. Ну, хоть дальше пошло что-то знакомое. Оторвавшись от турника, Ник по кривой взлетел к своду, причем головой вверх, как и надо. И когда скорость подъема стала падать, оттолкнулся от маленького кирпича, который обычно, наоборот, используют для хвата рукой, чтобы один-два раза крутнувшись на нем, закинуть себя выше. Вот только без Литков это сложно сделать. — Сергей! — Катя толкнула друга. — Закрой рот и быстрее ставь на тотализаторе на дядю Ника. Заработаем на мороженое. — А? — Сережа повернулся к подруге, но быстро пришел в себя. — Ты уже поставила? — Жаль, что у нас ограничение стоит на размер суммы. На мороженое только и получится. Но Катя его уже не слушала, а, запрокинув голову, смотрела на своего дядьку. — Каёши Мичиру! Японец хмурился. По непонятной причине дрон в виде мухи не справился с заданием. Пока он гонялся на форсаже за быстро двигающимся по полигону мужчиной, у него, видимо, закончился заряд. Именно так подумал Кайоша: Только этим можно объяснить то обстоятельство, что, наконец догнав цель, дрон перестал отвечать на управляющие сигналы. Хотя и это объяснение было довольно хилым. Заряда обычно хватало на неделю непрерывной работы. Делать нечего, пока толпа людей поздравляла счастливого спортсмена, Каёши протиснулся поближе и, радостно улыбаясь, хлопнул его по плечу. «Красно! Поздравляю!» Затем развернулся и отправился на выход. «Ха! Дед был бы доволен! Редко, когда удается в реальной операции использовать отложенную смерть из тайных знаний, переданных ему стариком». Вот только непонятно, почему-то интуиция совсем молчит. Не радуется, не печалится. Хм, Кайоши чуть не споткнулся от мысли, что интуиции обычно нет у мертвых. Оглянувшись, он наткнулся на спокойный взгляд цели, и этот взгляд японцу совсем не понравился. Служба безопасности России. Захват! Вышедшего из торгового центра японца вдруг, будто из пустоты окружили неясные тени. Мгновенно упаковали потерявшего сознание человека в непрозрачную пленку. Сверху опустился автомоб без опознавательных знаков и тут же скрылся в вышине. И никто из присутствующих рядом людей не обратил внимания на инцидент. «Снять маскировку! Выключить генератор шума!» «Товарищ капитан, у объекта остановилось сердце!» Твою мать, где там реанимация? Ближайшая осталась над торговым центром. Прикрывает объект. Через пять секунд. Под мою ответственность отзываю его в нашу сторону. Меняем маршрут обратно навстречу Рианмобилу. Так точно. Капитан, я понимаю ваши чувства, спокойно говорил врач, откинувшись в мягком кресле внутри реанимационного автомоба. Но медицина здесь бессильна. И все же... Набычившись, сказал молодой, крепко сбитый мужчина. Как может абсолютно безопасное излучение, отключающее мозг на несколько минут, со всеми сертификатами, какие только могут существовать, вызвать смерть человека? Причем, заметьте, весьма натренированного человека. Тем более, что излучение настроено на конкретный мозг, что должно снизить возможный вред практически до нуля. Успели настроить параметры? Молодцы! Врач бросил быстрый взгляд на сидящего перед ним военного, который был явно на взводе, и достал из открывшейся в стене ниши небольшой изящный термос. Налил горячую жидкость в стакан и протянул капитану. «Выпейте. Лучшее растительное успокаивающее, какое только может быть. Лучше, чем ваша химия. Да и мозги прочистит. Я так понимаю, вам они понадобятся кристально чистыми при разговоре с начальством». Капитан тяжело вздохнул и принял стакан. «Так вот, капитан». Врач спрятал термос и снова откинулся в кресле. «Могу вам сразу сказать, что по последним данным вашей вины тут нет. Не беспокойтесь, я официально заверю все своей подписью». «Так что же случилось?» Точно я вам не скажу, однако все измерения показывают, что буквально за несколько минут до того, как вы схватили этого беднягу, на него было оказано очень мощное биополевое воздействие, которое, накопившись и сконцентрировавшись в пациенте, затем буквально в течение нескольких секунд разорвало все биополевые структуры организма. И умер он именно от этого, а не от вашей мозговой рубалки. То есть мы бы его ни при каких обстоятельствах не смогли взять живым? Вот если бы раньше, до биополевого воздействия, тогда спокойно. А так?» — врач покачал головой. «Мне даже страшно представить, какую мощь имеет такой генератор. Ищите, капитан, он точно недалеко. Такой концентрации воздействия можно произвести только с небольшого расстояния, иначе генератор должен иметь просто неразумные размеры. «Антенна там? Может, что-то еще? Я, к сожалению, не инженер!» Капитан задумчиво кивнул. «Ник. Признаться, я впечатлен!» — говорил продавец, пожимая мне руку. «Безусловно, вы выиграли, и я с радостью дарю этот прекрасный литок фирмы «Небесный Скороход». Он поднял приз в воздух и повысил голос, чтобы все видели и слышали. Этому замечательному мальчику, у которого отец такой замечательный спортсмен. Сергей, попеременно бледнеющий и краснеющий от внимания, и от неоднозначной ситуации, когда его отцом называют человека, с которым недавно познакомился, принял выигрыш. «Надо сказать, меня тоже немного коробило, что меня называли отцом Сергея. Но не потому, что мне это неприятно, а потому, что это просто ситуация неправильная». А главное, что пацану душу дербанит. Обычно в таком возрасте к памяти об отце очень трепетное отношение. А громко поправлять продавца и говорить, что он ошибся, тоже глупо. Вот так и попадают в нелепые ситуации. А ведь всего-то хотелось сделать как лучше. Ну и самое главное. Похоже, меня кто-то попытался отправить на тот свет. Никаких чувств я по этому поводу особо не испытывал. Уж сколько раз пытались... «Иных уж нет на свете. Разве что досада присутствовала. Я думал немного отдохнуть от приключений. И ведь как быстро-то вышли на меня. Судя по японо-китайскому фейсу, покушение имеет связь с теми чикнутыми мной ниндзями, что напали на меня в лесу. Но чикнул и чикнул. Чего так переживать-то? Чего сразу меня убивать-то? Я только не понял, что это была за муха, которая домогалась во время выступления». Я, конечно, быстро сообразил, что эта фигня, которая так и пытается воткнуться мне в лицо и постоянно откидывается легким силовым полем, которое я накинул против возможных легких ран, неестественная. Еще больше ускорив восприятие, я в прыжке успел увидеть, а потом и шлепнуть двумя силовыми плоскостями, как ладошками. Это чудо инженерной мысли. Непонятная штука, а значит опасная. Вдруг это такая пуля или бомба? Или яд в жале, например. А потом я не нашел останков, хоть и внимательно смотрел. Но там столько людей топталось. Эх, надо было не хлопать, а к себе в пространственный карман утянуть, а потом разобраться. Ну да ладно, как всегда, я крепок задним умом. Ну а потом это чудо, явно хозяин мухи терминатора, пришло само меня поздравить. Я уже был на стреме, а тут здрасте. Это азиатская морда, которая попыталась мне посадить примитивный конструкт. Я как увидел, так и офигел. И от того, что кто-то тут может конструкты делать, и от его примитивизма. Даже не вглядываясь, я сразу понял его единственную задачу. Добраться до сердечного энергетического узла и пережечь его. Вернее, это было что-то среднее между конструктом и проклятием. Мне это жутко не понравилось, просто до неприличия как не понравилось. Поэтому, убедив себя, что вряд ли исполнитель знает заказчика и вообще суть дела, я ему отомстил. Почти зеркально отомстил. Подсадил ему свой настоящий боевой конструкт, чтобы, так сказать, почувствовал разницу и смог посмотреть и понять, как работают настоящие мастера. Но, конечно, вряд ли он вообще хоть что-то успел понять». Даже на таком расстоянии, на которое он уже отошел, я почувствовал, как в эфире прокатились затихающие волны жизненной энергии, выдранные из его тела вместе с развеивающейся в пространстве аурой. Алягер, как говорится. Служба безопасности России. Иван. Патрушев говорил быстро и сосредоточенно. С тебя анализ произошедшего при захвате японца. Всю информацию по нему тебе перешлют. Будет сделано. — кивнул лысый здоровяк и сел за свой любимый стол-планшет. «Вера, с тебя прогноз возможного развития событий». «Хорошо», — вздохнула девушка. «Соберись, Вера. Ну просто нет сейчас свободных одаренных, чтобы заменить тебя. Да и неплохо у тебя выходит», — подбодрил капитан девушку. «Иван, психолог что-нибудь выдал?» «Нет пока. Говорит, мало информации, и времени прошло немного. Ему просто не на чем строить модели». Ладно, пусть работает, недовольно буркнул Патрушев и отключился. Нус! Иван отхлебнул сладкого чая и подмигнул двери. Пожалуй, хватит прохлаждаться! Ник! Потом мы посетили виртуальные аттракционы, но они на меня впечатления не произвели. Да и на детей, собственно. Меня как-то не захватывало после реальности, что я сам мог сотворить. А дети были привычными. Затем стреляли в тире из специальных ружей. Хоть и динамично, но так себе. Однако в целом понравилось. Потом пошли в кафе, где нас перехватили наши женщины. «А это откуда, Сергей?» Подозрительно косясь почему-то на меня, спросила Ксения про красивую упакованную коробку, стоящую на полу у стола. Я поднял руки. «На меня можете не смотреть. Я ему не покупал, и он сам не покупал. Мы заработали». «Это как?» «Легально!» — буркнул я, сообразив, что нарвался на рассказ. Поэтому я уткнулся в вазочку с мороженым и сделал вид, что отключился от окружающего мира. Сергей, понимающий, посмотрел на меня и сказал. «Просто мы поспорили с продавцом и выиграли». «И о чем же спорили?» — спросила Лена, бросив на меня изучающий взгляд. «Могла бы и промолчать», — подумал я. Я не отреагировал на вопрос, а Сергей вздохнул. «Катя?» Лена перевела взгляд на внучку. Та тоже вздохнула и посмотрела на меня. «Все равно же не скроешь. И чего стесняться?» И она раскрыла над столом экран с записью, где я выделывал разные коленца. Завершили просмотр в странном молчании. Чувства окружающих были какие-то невнятные, скомканные и разноплановые. Сергей снова с восхищением переживал просмотр, видимо, примеряя на себя мое выступление. Катерина смотрела спокойно, с легким налетом удовлетворения. Сестра почти никак не реагировала в чувственной сфере. А вот Ксения? Какие-то детские перепады эмоций от ужаса до восхищения. И это при совершенно неподвижном лице. Ладно, Лена встала. У нас еще последнее осталось. Русские горки. А потом вы как хотите, а я домой. Устало что-то. А где ваши коробки? спросил я. «Или ничего не купили?» Сестра махнула рукой. «Домой доставят!» Раньше они назывались у нас американскими горками, а вот у них, наоборот, русскими. Интересно, почему поменялось, но спрашивать не стал. Зато впечатлился. Все эти горки, кольца и прочие траектории, по которым должны катиться коляски, внушали трепет. Ожидаемо места распределились таким образом – Впереди сестра с детьми, сзади Ксения, со мной. А дальше началось. И да, несмотря на мой опыт, это было захватывающе. Еще в какой-то момент обычные рельсы закончились, и поезд из тележек просто сорвался в небо, слетая с рельс и выделывая кренделя. В нужные моменты все останавливалось, буквально зависая в небе, а потом неслось к земле, как скаженное. Один раз я даже подумал, что все, кранты. Скорость никак не позволяла нормально затормозить, и я приготовился всех спасать. Но в последний момент в земле раскрылся незаметный люк, куда поезд из тележек и воткнулся. В общем, понравилось. Встряхнуло конкретно так. Дети и Ксения кричали, а Лена тоже наслаждалась и пугалась, но все-таки больше молча. Кстати, мало-помалу день начал клониться к вечеру. — Уф, устала, — сказала Ксения. Сейчас бы полежать чуток. Мы медленно шли по аллее. Сестра повернулась ко мне. «Коля, сделаешь по-быстрому, а то лень на такси добираться». И хитро так улыбнулась. Я кивнул. Все сделали по шагу и внезапно замолчали. По обонянию ударил запах цветущих деревьев и резко стемнело. «Готово!» «Ну что ж», — сказала Ленка, — «прошу всех в дом. Переоденемся, отдохнем». «А Коля нам сообразит шашлыков под вино и уютный костер. Правда же?» Я пожал плечами. «Почему бы и нет?» Генерал Орлов. «Я могу узнать причину, по которой мой дом взяли под такой плотный контроль». Генерал смотрел на министра твердым взглядом. С министром они были друзьями, но сейчас Орлов обращался к другу слегка официальным тоном, показывая таким образом свое недовольство. Министр внутренних дел Медведев Олег Сидорович тяжело вздохнул и показал рукой на кресло, предлагая посетителю сесть. Затем побарабанил пальцами по столу, глядя куда-то в потолок. Нагнулся, долго чем-то стучал внутри столба и, наконец, достал бутылку коньяка и два стакана. Дунул в них и зачихал от пыли, что выдулось из пузатых емкостей для принятия алкоголя. Пыль явно говорила о том, что распитием неуставных напитков тут не злоупотребляют. Плеснув в каждый стакан, министр пододвинул один из них гостю. «Попробуй. Мне говорили, что столетней выдержки. Проверь, не обманули ли? Сам я не очень разбираюсь». Орлов глянул на стакан, взял, вдохнул аромат, влил несколько капель в рот и размазал по небу. Задумался. «Может, и сто лет, но качество не очень». Министр махом влил в себя содержимое и поморщился. «Вот гады! Знают, что я не разбираюсь и пользуются!» «Чего ты от меня хочешь?» — неожиданно спросил он. Орлов внимательно посмотрел на Медведева. «Что вообще происходит?» Министр огляделся по сторонам и, кряхтя, встал, при этом активируя защиту от прослушки. Подошел к окну, превратившемуся в экран, на котором стали транслироваться виды природы. «Ты когда-нибудь видел, как работает скороварка?» «Нет». Министр покачался с пятки на носок и обратно. «Так вот, сначала она начинает совсем незаметно ворчать, издавать звуки, воспринимаемые только краешком уха или даже животом. Потом она издает звуки, совсем неприличные для обычной посуды, и в конце начинает чуть ли не подпрыгивать». «Выпуская из себя излишки давления». Он немного помолчал. «Вот и наше министерство сейчас носятся, как угорелые. Группы мотаются по всей стране, повышенная готовность, причем не только у нас. И все благодаря кому?» Министр бросил косой взгляд на посетителя. «Правильно, благодаря брату твоей жены. Безопасники кричат, что его надо брать за жабры и трясти. Но не все». Кривошеев, помнишь такого? Так вот, он настаивает на ловле на живца. Тут у него планы и зарубежную агентуру половить и поприжать, и с инопланетянами разобраться. Министр его слушает. Научники кричат за жабры его. Как он телепортацию делает? Одаренные кричат, не трогайте его, будет только хуже. И вообще, дайте нам с ним поработать. Эти из космических войск кричат «За жабры его!» «Что он с кораблем сделал?» «И главное, как!» «Пусть дальше делает!» А тут внешники кричат ту его!» «За жабры!» «Зачем он раскрывает свои возможности перед англами?» «А те ведь на нас думать будут!» «А как нам отбрехиваться?» Кедров кричит «Не трогайте его!» «Он моего сына вылечил!» «Может, еще кого вылечит, с кем медицина не справляется!» И снова безопасники ту его!» Это инопланетянин, внедренец, инфильтрант. И скины с ума сходят, пытаясь собрать реальность из кусочков. И тут ты с вопросом, зачем суник твоего дома взяли под контроль? Министр посмотрел на генерала Орлова одним глазом. Ты понимаешь, что я тебе сейчас отвечу? За надом, мрачно предположил генерал. Умница. Так что иди и не греши. А мне еще до утра тут разгребать. Министр мрачно посмотрел на свой девственно чистый стол. Только бутылка коньяка и стаканы нарушали композицию пустоты.